Глава четырнадцатая Еще один взгляд в прошлое Еще раз позвольте мне остановиться на памятном периоде моей жизни. Дайте мне заглянуть в ушедшие дни, они словно видения в легкой дымке несутся передо мной. Проносятся недели, месяцы, времена года. Они мне кажутся немногим больше летнего дня и зимнего вечера. То мы бродим с Дорой по цветущим золотистым лугам, то вокруг нас сугробы снега, из-под которых не видно даже кустов вереска. Вот река. По ее берегам мы гуляем с Дорой в праздничные дни. Она вся сверкает под лучами летнего солнца. А не успеешь оглянуться, и эту самую реку рябит зимний ветер еще миг, и по ней уже плывут ледяные глыбы. Но быстрее всякой реки, когда-либо мчавшей к морю свои воды, мелькают, заволакиваются туманом и исчезают эти видения ушедших дней. Ничто не изменилось в доме маленьких тетушек-птичек, все так же тикают часы на камине, все так же висит барометр в передней. Ни часы, ни барометр никогда не показывают правильно, но мы свято верим обоим. Я достиг совершеннолетия, мне двадцать один год. Но это общий удел, посмотрим, чего я добился. Я постиг лютую тайну стенографии. Она дает мне недурной заработок. Я на прекрасном счету и вхожу в число двенадцати стенографов, записывающих парламентские дебаты для одной утренней газеты. Ночь за ночью переношу я на бумагу предсказания, которые никогда не выполняются, объяснения, цель которых — лишь вводить в заблуждение. Я захлебываюсь в словах. Злосчастная Британия всегда рисуется мне в виде курицы, связанной алой лентой и проткнутой во всех направлениях канцелярскими перьями бюрократии. Я достаточно хорошо знаю изнанку политической жизни, чтобы ценить ее по достоинству. Да, в этом отношении я совсем не верующий и никогда не буду обращен». Мой старый друг Треддельс также пытался заняться стенографией, но неудачно. Он очень добродушно отнесся к своему провалу и напомнил мне, что всегда считал себя туповатым. Время от времени он получает работу в той же газете, добывая сырой материал, который потом обрабатывается и приукрашивается людьми с более изобретательными мозгами. Треддельс вступил в корпорацию адвокатов предварительно скопив с удивительным терпением и самоотверженностью еще одну сотню фунтов стерлингов для оплаты необходимых при этом расходов. Немало горячего портвейна было выпито нами по такому счастливому случаю. Я выступил и на другом поприще. Однажды со страхом и трепетом взялся я за перо и тайком от всех написал маленькую вещицу. Без подписи я послал ее в журнал. Напечатали. Тут я увлекся этим делом, и у меня появилось довольно много, правда, небольших рассказов. Оплачивается это недурно и регулярно, и вообще мои денежные дела процветают. Когда я по пальцам левой руки подсчитываю свои доходы, то останавливаюсь на среднем суставе четвертого пальца. Триста пятьдесят фунтов стерлингов. Вещь нешуточная. Мы с бабушкой переехали с Букингамской улицы в хорошенький маленький коттедж по дороге в Хайгейт. Бабушка, выгодно продавшая свой дом в Дувре, однако не собирается остаться здесь и намерена поселиться в еще меньшем коттедже рядом. Что же это значит? Неужели я женюсь? Да, да, я скоро женюсь на Доре. Мисс Лавиния и мисс Клариса уже дали на это свое согласие. Как тут засуетились тетушки-канарейки! Мисс Лавиния взяла на себя заботу о белье и платьях моей дорогой невесты. Она по целым дням вырезывает выкройки из коричневой бумаги и припирается с весьма почтенным молодым человеком с портняжными принадлежностями под мышкой. Портниха, грудь которой всегда утыкана иголками, днюет и ночует в их доме, не расставаясь, кажется, с наперстком ни за едой, ни во сне. Они положительно превращают мою любимую в манекен, то и дело посылая за ней для примерки. Весь вечер мы не можем и пяти минут насладиться своим счастьем без того, чтобы в двери не постучала какая-нибудь назойливая особа женского пола со словами «Ах, мисс Дора, пожалуйста, поднимитесь наверх». Мисс Клариса и бабушка рыщут по Лондону в поисках мебели для нас с Дорой. Выбрав подходящие, по их мнению, вещи, они предоставляют нам окончательное решение. Уж лучше бы они все сами закупали, а то бывают такие случаи. Дора вместо того, чтобы купить кухонные принадлежности, предпочитает приобрести для Джипа китайский домик с колокольчиками на крыше. Немало времени уходит потом на то, чтобы приучить Джипа к его новой резиденции. Каждый раз, когда он входит и выходит, колокольчики звенят, и песик дрожит от страха. Пиготи приехала помочь нам и тотчас же принялась за работу. Видимо, ее специальностью было без конца чистить каждую вещь. Она трет все, что только можно тереть, пока оно не засияет, как ее собственное милое лицо. Время от времени я встречаю брата Пиготи, одиноко бродящего ночью по темным улицам. Он всматривается во встречные женские лица. В такие часы я никогда не заговариваю с ним. Слишком хорошо я знаю, кого он ищет с таким серьезным видом и чего боится. Почему у Треддельса был такой торжественный вид, когда он сегодня заходил ко мне в докторскую общину, где я еще иногда бываю в свободное время? Да потому что осуществляются грезы моей юности. Я получаю разрешение на брак. Как много значит этот маленький документ! Треддельс смотрит на меня полувосхищенно, полупочтительно. В этом документе рядом стоят, как и в былых моих радостных мечтах, имена Дэвида Копперфильда и Доры Спенлоу. Вверху штамп учреждения, гербовые марки, без которых человеку нельзя сделать и шагу. В углу казенная печать. Здесь же... Красуется чрезвычайно дешево стоившее нам благословение архиепископа Кентерберийского. Тем не менее, все это кажется мне волнующим, счастливым, мимолетным сном. Я не могу поверить, что это вот-вот свершится. Но вместе с тем и не могу также поверить, чтобы каждый встречный не догадывался о том, что послезавтра я женюсь. В консистории меня знают и принимают от меня клятву в том, что я не женат, просто, по-домашнему, без формальностей и волокиты. Тредельс, хотя в этом и нет нужды, все же сопровождает меня. — Надеюсь, мой дорогой, в следующий раз вы придете сюда уж ради самого себя, — говорю я Тредельсу, — и надеюсь, это будет скоро. — Благодарю вас, дорогой Копперфильд, за добрые пожелания. Я также надеюсь на это. Приятно знать, что моя невеста будет сколько угодно ждать меня, и что она действительно чудеснейшая девушка. — Когда вам, Треддельс, надо встречать ее в конторе дирижанцев? — В семь часов, — отвечает он, глядя на свои плоские серебряные часы, те самые часы из которых он вынул когда-то в школе колесико для игрушечной водяной мельницы. Кажется, почти в это же время приезжают и мисс Уикфильд, не правда ли, Копперфильд? Немного позже, она будет здесь в половине девятого. — Уверяю вас, дорогой мой мальчик, — говорит Треддельс, — ваше счастье радует меня почти так же, как если бы я сам женился. А потом я не знаю, как и благодарить вас за то, что вы оказали такую честь Софи, пригласив ее вместе с мисс Уикфельд в подружки невесты, чрезвычайно тронута этим Я слушаю его, пожимаю ему руку, мы говорим, гуляем, обедаем и так далее, но я не верю в реальность всего этого. Софи в положенное время приезжает в дом тетушек Доры. У нее приятнейшее лицо, она не красавица, но чрезвычайно мила. Это одно из самых веселых, прямых и привлекательных созданий, какие я когда-либо видел. Треддельс с гордостью представляет ее нам, и после этого целых десять минут, по часам, потирает руки. А когда я, отведя моего друга в угол, поздравляю его с выбором, Каждый волос на его голове становится дыбом. Я привел Агнессу с кентерберийского дилижанца. И вот она веселая, красивая, снова среди нас. Агнессе очень нравится Треддельс. Как хорошо, что они встретились. До чего сияет лицо Треддельса, когда он знакомит ее с самой милой на свете девушкой. Мне все еще не верится, что это возможно. Мы проводим восхитительный вечер, бесконечно счастливы, но все-таки я не верю. Никак не могу сосредоточиться, не могу охватить своего счастья. Чувствую себя в каком-то тумане, совсем выбитым из колеи. Точно встал я очень рано неделю или две назад, и с тех пор так и не ложился. Я положительно не в силах определить, когда было вчера. Мне кажется, что уже несколько месяцев я ношу в кармане разрешение на брак. На следующий день, когда мы всей компанией идем смотреть наш дом, наш здоровый дом, я совершенно не в состоянии чувствовать себя его хозяином. Здесь я словно с чьего-то разрешения, я чуть ли не жду, что вот-вот появится настоящий хозяин и любезно скажет, как он рад меня видеть. А что за великолепный домик, все в нем так ново, все так блестит, цветы на коврах выглядят так, как будто они только что сорваны. А зеленые листья на обоих точно сейчас распустились. Какие белоснежные занавеси! Какая розовая мебель! А Дорина шляпка с голубой лентой, уже висящая на крючке. Как она напоминает мне ту, другую шляпку, в которой я полюбил Дору, когда впервые увидел ее. А гитара в футляре, чувствующая себя в углу, как дома. А пагода джипа о которую все спотыкаются, ибо она слишком велика для такого помещения. Проходит другой счастливый вечер, совершенно такой же нереальный как и все вокруг меня. Прежде чем уйти, я прокрадываюсь в комнату наших обычных прощаний с Дорой. Ее там нет. Вероятно, еще не окончили с примерками. Заглядывает мисс Лавиния и таинственно сообщает мне, что Дора сейчас придет. Проходит, однако, немало времени, пока я слышу шорох у двери и стук. — Войдите! Но стук повторяется. Я иду к двери, не понимая, кто там, и вижу блестящие глаза и раскрасневшееся лицо, глаза и лицо Доры. Мисс Лавиния одела ее в подвенечное платье и парадную шляпку, чтобы показать мне. Я прижимаю к сердцу мою женушку. Мисс Лавиния вскрикивает при виде падающей шляпки, Дора и смеется, и плачет, чувствуя, в каком я восторге. А мне все это кажется еще более сказочным, чем когда-либо. — Вы находите все это красивым, Додди? — спрашивает Дора. — Красивым, еще бы не находить. — И вы уверены, что я вам очень нравлюсь? — Эта тема связана с такой опасностью для шляпки, что мисс Лавиния вторично вскрикивает и просит меня понять, что на Дору можно только смотреть, но ни в коем случае не прикасаться к ней. И вот Дора стоит минутку, две, в очаровательном смущении, предоставляя мне любоваться собою, затем снимает шляпку, убегает с нею и вскоре, приплясывая, возвращается обратно уже в своем обычном платье. Тут она спрашивает джипа, красивая ли женушка у Доди, и простит ли ей песик ее замужество, а после этого становится на колени и в последний раз в своей девичьей жизни заставляет своего любимца служить на поваренной книге. Я иду к себе в нанятое по соседству помещение, абсолютно не веря в то, что со мной происходит. На следующее утро я встаю очень рано, чтобы ехать в Хайгейт за бабушкой. Никогда не видывал я свою бабушку такой нарядной. На ней шелковое платье цвета лаванды и белая шляпка. Она восхитительна. Дженет, одев бабушку, осталось посмотреть на меня. Моя пиготи тоже принарядилась и собирается в церковь, где с хоров будет смотреть на наше венчание. Мистер Дик, мой посаженный отец, завил себе волосы. Треддельс, с которым, как было условлено, мы встретились у заставы, представляет собой поразительное сочетание кремового и небесно-голубого цвета. Они оба с мистером Диком имеют чрезвычайно фронтоватый вид». Несомненно, я вижу все это, а вместе с тем я до того растерян, что как будто ничего не вижу и ничему не верю. Тем не менее, когда мы едем в открытой коляске, эта сказочная свадьба кажется мне до известной степени реальной, и я чувствую сострадание к несчастным людям, не принимающим в ней участие и даже удивляюсь, как они могут подметать свои лавки, заниматься будничными делами. Бабушка сидит рядом со мной и всю дорогу держит меня за руку. Когда мы останавливаемся недалеко от церкви, чтобы дать сойти пигате, мы привезли ее с собой на козлах. Бабушка крепко жмет мне руку и целует меня. Да благословит вас Господь, Трот! Больше не могла бы я любить и родного сына. Сегодня я все время думаю о бедной дорогой крошке». И я думаю о ней. А также обо всем, дорогая бабушка, что вы сделали для меня. Тссс, дитя мое! Заставляет меня замолчать бабушка и в избытке чувств подает руку Треддельсу. Треддельс подает руку мистеру Дику, Дик берет за руку меня, и вот мы все у церковной двери. В церкви, конечно, довольно тихо, но я уверен, что будь здесь воровая машина на полном ходу, я и ее не заметил бы, до того я взволнован. Все остальное кажется мне более или менее бессвязным сновидением, как во сне вводит подружки Дору, и нас выстраивает перед алтарем, словно сержант на ученье, церковная сторожиха. Как во сне спрашиваю я себя с удивлением — Почему это церковные сторожихи всегда самые неопрятные женщины на свете? Неужели религия так ужасно словно заразы, боится добродушия, что на пути в небеса ей необходимо ставить такие сосуды с уксусом? Как во сне появляется священник со служкой. За ним входят несколько лодочников и еще какие-то люди. Смутно чувствую я за своей спиной... Старого моряка, от которого на всю церковь разит ромом. Вот священник басом начинает службу, и мы все внимательно слушаем. Мисс Лавиния, как бы играющая роль добавочной подружки-невесты, первая начинает плакать, воздавая своими слезами, как я понимаю, дань памяти мистера Пиджера. Мисс Лариса тут пускает в ход флакон с нюхательным спиртом. Агнесса ухаживает за Дорой. Бабушка стремится казаться образцом суровости, но по щекам ее непрерывно струятся слезы. Маленькая Дора вся дрожит и отвечает на вопросы едва слышным шепотом. Будто во сне стоим мы с Дорой рядом на коленях. Дора дрожит все меньше и меньше, но не перестает держать Агнессу за руку. Спокойно и торжественно проходит служба. Когда она оканчивается, мы с женушкой смотрим друг на друга, улыбаясь, словно апрельское солнце, сквозь слезы. В резнице Дора вспоминает своего бедного, дорогого папу и истерически рыдает. Но это длится недолго. Она уже снова весела, и мы расписываемся в церковной книге. Я иду на хоры за пиготи, желая, чтобы она также расписалась. Няня обнимает меня и вспоминает о том, как она была на свадьбе у моей дорогой мамы. Все кончено, и мы выходим. С какой любовью и гордостью веду я под руку из церкви, Свою прелестную женушку прохожу, как в тумане, мимо людей, могильных плит, органа, церковных окон, навивающих на меня столько воспоминаний. До меня доносится шепот. Какая юная пара, какая прелестная маленькая новобрачная! Как весело болтаем мы в коляске по дороге в путней!» софи рассказывает нам что она едва не лишилась чувств когда у треэдульльса спросили данное ему мной разрешение на брак она была убеждена что он или потерял его или у него украли его из кармана агнеса весело смеется а ора так любит ее что все еще не выпускают ее руки и своей Припоминаю я и свадебный завтрак со множеством разных красивых и вкусных вещей, ем я их, как во сне, совершенно не отдавая себе отчета в их вкусе. Я так полон любовью, что пища, как и все остальное вокруг, как бы не существует для меня. Так же, как во сне, произношу я речь, не имея представления о том, что, собственно, я хочу сказать». Мы все очень дружелюбно настроены и счастливы, и это я чувствую словно во сне. Джип получает кусок свадебного пирога, о чем позже ему приходится пожалеть. Но вот почтовые лошади у подъезда. Дора уходит переодеться. Бабушка и мисс Клариса остаются с нами. Мы прогуливаемся в саду. Бабушка, произнесшая за завтраком целую речь в честь тетушек Доры, с удовольствием и даже не без гордости вспоминает об этом подвиге. Дора готова, и мисс Лавиня порхает вокруг нее, сожалея о потере красивой игрушки, доставлявшей ей так много приятных забот. К своему удивлению Дора снова и снова обнаруживает, что она забыла множество своих вещиц, и все бегут в разные стороны разыскивать их. Когда, наконец, Дора начинает прощаться, ее все окружают и, провожающие своими яркими платьями и лентами, напоминают цветочную клумбу. Моя дорогая женушка наполовину задушена этими цветами. Плача и смеясь в одно и то же время, она бросается в мои ревнивые объятья. Я хочу взять на руки джипа, он едет с нами. Но Дора не позволяет, уверяя, что ей непременно нужно нести его самой, иначе песик подумает, что, выйдя замуж, она разлюбила его и будет страшно огорчен. Мы выходим под руку. Дора останавливается и, обернувшись к провожающим, говорит... Если я была когда-нибудь нехорошей или неблагодарной по отношению к кому-нибудь из вас, забудьте это. Заливается слезами. Еще мгновение Дора машет ручкой, и мы направляемся к коляске. Но Дора еще раз останавливается, оглядывается, бежит к Агнессе и в последний раз на прощание целует ее. Наконец мы уезжаем и я как бы пробуждаюсь от сна, вот когда я верю всему этому. Рядом со мной моя дорогая, дорогая, крепко любимая, маленькая женушка. — Счастливы ли вы теперь, глупый мальчик, и уверены ли в том, что не раскаиваетесь? — спрашивает Дора. — Я как бы отошел в сторону чтобы поглядеть на вереницу прежних дней, виденьями проносящихся к своему прерванному повествованию.